Вдоль ограда к ним под навес бежал мальчик. Он запыхался и едва переводил дух от волнения. "Эй, Дойл!" крикнул он. "Дойл, просто из себя выходит. Иди скорее деваться к выходу, скорей! Он пойдёт!" сказал Курон надменно растягивая слова. "Когда сочтёт нужным". Мальчик повернулся к Курону и повторил: "Но ведь Дойл сердится!" Передаёт меня до Айлу наилучшие пожелания. И что я плевать на него хотел, ответил Курон. Ну, а мне придётся идти, сказал Стивен, для которого не существовало таких вопросов чести. Я бы не пошёл, сказал Курон. Чёрта с два, ни за что не пошёл бы. Разве танка обращаются к старшим ученикам, подумаешь, из себя выходит. Достаточно с него, что ты выступаешь в его дурацкой пьесе. Это свойственное многим его товарищам заносчивость, которую Стивенс в недавнее время стал замечать в своём сопернике, немало не влияло на его привычку к спокойному повиновению. Он не доверял такому бунтарству и сомневался в искренности такой дружбы, видя в ней грустные предзнаменования зрелости. Вопрос чести Затронутый сейчас, как и все подобные вопросы, казался ему неважным. Когда в погоне за какой-то неуловимой мечтой мысль его вдруг нерешительно останавливалась, отказываясь от этой погони, он слышал над собой неотвязные голоса своего отца и учителей, которые призывали его быть прежде всего джентльменом и правоверным католиком. Теперь эти голоса оказались ему бессмысленными. Когда в колледже открылся класс спортивной гимнастики, он услышал другой голос, призывавший его быть сильным, мужественным, здоровым, а когда в колледж проникли веяния борьбы за национальное возрождение, ещё один голос стал увещевать его быть верным родине и помочь воскресить её язык, её традиции, он уже предвидел, что в обычный В мирской суете житейский голос будет побуждать его восстановить своим трудом утраченное отцовское состояние, как сейчас голос сверстников призывал быть хорошим товарищем, выгараживать их или спасать от наказания и стараться всеми способами выпросить свободный день для класса, и смешанный гул всех этих бессмысленных голосов заставлял его останавливаться в нерешительности. и прерывать погоню за призраками. Время от времени он ненадолго прислушивался к ним. Однако счастливым он чувствовал себя только вдали от них, когда они не могли настичь его, когда он оставался один или среди своих призрачных друзей.